13. Бес. Бес он, нечистый, прицепился к Егорке Костянкину, по воровскому прозвищу Таракан, прилип намертво и строил над ним каверзы, какие только хотел. Промышлял Егорка мелким воровством, в большие разбойные дела не влезал, в суровые казенные руки ни разу не попался и жил не тужил, сытый, пьяный, а нос в табаке. Но без попутал, не устоял Егорка перед соблазном и залез в богатый дом в Тюмени, за которым приглядывал целую неделю, пока не удостоверился в точности, в какое время не бывает в доме ни хозяев, ни прислуги. Проскользнул без звука, ловко открыв форточку. Был Егорка малого роста, худенький, как парнишка, и необычайно проворный, за что и заслужил свое прозвище. В доме, не оглядываясь, сразу взялся за дело, начал проверять содержимое шкафов и комодов чтобы выбрать вещички размером поменьше, но ценой подороже. Тут и навалился кто-то на него сверху, как гора обрушилась, подмял под себя и давай душить. Егорка дергается из последних селенок, а не тут-то было, в глазах уже красные круглиши запрыгали». Все-таки изловчился, вытянул из заголенища сапога нож и давай тыкать им, не видя уже, куда и в кого тыкает. Только и чуял, что липкая кровь по руке течет, да слышал над ухом тяжелый хрип и матерную ругань. Вырвался Егорка, отскочил в сторону и увидел, что лежит на полу весь в кровище здоровенный мужик. Не ругается уже, только хрипит и глаза закатывает. Егорка со страху вынырнул через форточку, словно щучка, но спрыгнул на землю неудачно, левую ногу подвернул. Не зря говорят, что бес с левой стороны находится, потому и плюют через левое плечо, чтобы он отстал. А Егорка не плюнул, позабыл. Кувыркнувшись, он в горячке еще вскочил на ноги, но сразу же рухнул на землю и скрючился от пронзительной боли. Взяли его тепленьким и смирным, со всеми уликами. С чужой кровью на руках, с ножом и с хозяйскими золотыми побрякушками, которые он успел сунуть в карман. А к купцу Воробьеву, в дом которого залез Егорка, как после выяснилось, накануне брат в гости приехал. Вот он и кинулся добро защищать. Добро защитил, а сам на тот свет отправился». Егорка, как судейские подсчитали, двенадцать раз его продырявил. Дальше дорога известная. Тюменский тюремный замок, долгий этап и каторга. На каторге Егорка выживал, как мог. Ловчил, изворачивался, привирал, приворовывал, но делал это все помаленьку — не перешагивая той невидимой черты, за которой могли убить, не моргнув глазом. И все-таки на третьем году промахнулся. Снова бес подтолкнул. Проигрался Егорка в карты. В пух и прах проигрался. Отдавать нечем. Сидел на тюремном дворе, крутил в руках щепочку и гадал, в каком виде... Карточный долг с него потребует. Но сколько не гадай, а яснее ясного, пропал шустрый таракан, раздавят рваной опоркой на грязном вонючем полу. Никто и не заметит. А день стоял загляденье. Весна наступала, в небе играло солнце и пригревало через тюремный халат тепло и ласково. Жить хотелось Егорки. Он поднял тоскливый взгляд, чтобы посмотреть на небо, и увидел перед собой всегда угрюмого и молчаливого старовера Пругова. Его огненно-красная борода Золотилась под веселым солнечным лучом. На щеках рдел здоровый румянец, Будто пребывал Пругов не на каторге В подневольной работе, А на тихой пасеке возле речки. Здоровье и сила у него были необыкновенные. Пожует хлебца, водичкой запьет, Помолится, осиняя себя двуперстием, и ломит любую работу, ни с кем не разговаривая. Обходился он столь малым количеством слов, что и голоса его толком не слышали. Сам по себе существовал Пругов в пестром каторжанском обществе, и общество, признавая за ним силу и серьезность, не трогало его и не досаждало. Как он оказался на каторге, за какие провинности терпел страдания, никто не знал, а сам Пругов никогда не рассказывал. И вот стоял он теперь над Егоркой, сидевшим на корточках, смотрел сверху вниз темными смородиновыми глазами, и тихонько шевелил пальцами могучих рук, словно желал что-то нащупать в воздухе. Егорка тоже смотрел на него, пытаясь объять взглядом всю огромную фигуру, и почему-то тоскливо завидовал староверу. А тот помолчал-помолчал и заговорил необыкновенно длинно. Ежели здесь останешься, смерть настигнет. Ежели со мной пойдешь, в дивное место приведу. Ни заборов там нет, ни беззакония. Одна благодать Божия, и вода чистая, белая. Мне споручник нужен, одному не в силу. Соглашайся». Что оставалось Егорке делать? Не раздумывая, он кивнул. Оказалось, что Пругов к побегу уже давно приготовился. Когда меняли востроги строге бревенчатую стену, стояком вкапывая остро затесанные бревна, умудрился он два бревна не в глубокую яму посадить, а отпилить их у основания и чуть-чуть землей присыпать. Руками разгрести можно и наружу выскользнуть. Одна беда — слишком узким лаз получился. В такой лаз у Пругова только голова могла пролезть. А вот Егорки в самый раз. И он пролез ночью с мотком у ворованной веревки, которую сразу же через острожную стену перекинул. По этой веревке и Пругов выбрался. Трое суток уходили они по самым глухим и гиблым местам, почти не давая себе передыху. Егорков кровь сбил ноги, обессилил, сник духом, все чаще стал падать на землю и лежать, не поднимая головы. Пругов подходил, стоял недолго, тоже отдыхая, Затем молча вскидывал Егорку себе на спину и тащил, словно заплечный мешок. Лишь на четвертые сутки остановились у небольшого таежного озерка, разожгли костер, вскипятили в котелке воду, изготовили болтушку, насыпав в кипяток немного сухарей и муки. Егорка смотрел на пругово и лишь диву давался — У старовера и теперь румянец не сошел со щек, а борода при свете костра по-прежнему золотилась. Похлебали болтушки, рухнули на еловый лапник, который показался мягче пуховой постели, и уснули, да так крепко, будто их пластом земли придавило. Всю ночь проспали, еще и день прихватили. Пробудились, когда солнце уже в зените стояло. Пругов достал из своего мешка сухарь, разломил его на две части и предупредил. Скудный стол у нас будет, Егорий, и за строго сам ведаешь, много кушаний не вынесешь. И замолчал, думая о чем-то своем, глубоко потаенном. Егорка попытался завязать разговор, спрашивал, долго ли идти и куда идти, но пругов не отзывался, только вздыхал да крестился. Идти пришлось далеко и долго. Неделя минула, вторая, третья, четвертая, пятая, и лишь в конце лета Выбрались они к подножию кедрового кряжа, который высился перед ними, ощетиненный непроходимым буреломом, и взмывал в самое небо своей голубейшей верхушкой, сливаясь с белыми облаками. Егорка задрал голову и охнул. Не верилось ему, что можно одолеть такую громадину. «Бог поможет!» — словно прочитав Егоркины мысли, глухо сказал Пругов и размашисто перекрестился. С лиственницы, стоявшей перед ними, густо сыпались сухие иголки и неслышно устилали землю. Осень уже наступала. Если не успеют они до холодов выбраться к жилью, тоскливо думал Егорка, значит, и жить им больше не доведется. С одним лишь маленьким топориком, без муки и без сухарей, водежонки, изодранные в лохмотья, измотанные и обессиленные до крайнего предела, питавшиеся долгое время только грибами и ягодами, не протянут они долгую зиму. Пруговское упование на Бога не утешало. Егорка и не помнил даже, когда он в последний раз в церкви был. Правда, вера у Пругова иная, не церковная. Да какая разница! Подрагивали колени от напряжения и голодухи. Однако Егорка пересилил себя, обошел лиственницу и полез в бурелом. Но отдельно стоящие деревья очень быстро перед ним сомкнулись, почти стеной. Старый, погиблый, сухостой из-за тесноты не мог упасть и висел на целых еще деревьях. А валежник, переплетенный молодой порослью и сухой травой, лежал выше человеческого роста и продраться сквозь него не было никакой возможности. В ноздри шибал густой и терпкий запах прели и древесного гнилья. Солнечный свет почти не пробивался, и темно было, как в подполье. Нет, не одолеть. Егорка сглотнул тягучую слюну, передернул плечами и по спине у него, словно в лютый мороз, проскочили гусиные пупырышки. Страшно стало. Тяжело, медленно, словно на ногах у него висели кандалы, Егорка отступился от бурелома, добрел до лиственницы, возле которой все еще стоял и жарко молился пругов, повернувшись лицом на восток. Добрел и рухнул плашмя на землю, Зарылся лицом прямо в сухую хвою, Чтобы скрыть злые и отчаянные слезы. Не слышал он, как подошел к нему пругов. Ощутил лишь внезапно сильный рывок, Который оторвал его от земли, Вздернул вверх и поставил на ноги. Увидел он перед собой — Подняв голову, горящий взгляд Пругова, и услышал его звенящий голос. «На все воля Божья, Егорий! Слезы не точи, а верь себя в его волю! страдание воздастся!» Там он выкинул руку и показал в сторону кедрового кряжа. «Там благодать! Пошли!» Пругов повернулся и пошел прочь от лиственницы, твердо и уверенно попирая землю ногами, будто и не было долгого и тяжелого пути, без кормицы и гнуса, разъевшего в кровь лицо. Бодро, сноровисто шагал старовер, огибая стороной кромку непроходимого бурелома. И только сейчас дошло до Егорки, он ведь... Не наугад идет, пругов, он потому столь уверенно шагает, что ведома ему дорога. Бывал он в этих местах, и эта догадка, явившаяся к Егорке, придала новых сил. След след поспешал за старовером, упирался взглядом в широкую спину, маячившую перед ним и готов был сейчас хоть одним пальцем молиться, только бы спастись, только бы добраться до тепла, еды и отдыха. Не до благодати было ему, а быть бы живу. На длинном пути, который прошли они от каторги до кряжа, Егорка не раз пытался завести разговор с Пруговым, пытаясь разузнать и выведать, Кто он таков, его спутник, по какой причине сбежал с каторги и еще о многом хотел спросить? Но старовер, не отвечая, просто-напросто молчал, словно нес в своей широкой груди сокровенную тайну и доверять ее никому не собирался а сплошной бурелом все тянулся бесконечной лентой и не было в нем даже узкого прогала или совсем уж крохотной щелки вот как случается удивлялся и усмехался одновременно егорка в форточку оказывается проскользнуть легче чем продраться через древесные завалы впереди замаячило Маленькая ложбина. В исток ее выходил из-под бурелома каменный язык, тоже чуть вогнутый. Пругов прибавил шагу, достиг каменного языка и остановился перед ним, дожидаясь Егорку. Когда тот подошел, он обернулся и, шепотом почему-то, едва различимо сказал. «Три испытания нам, Егорий, осталось». «Крепись!» В кровь обдирая спины, а сухие сучья, извиваясь, как ящерицы, поползли они по вогнутому каменному языку, который шел по низу бурелома. Егорке было легче, а Пругову совсем тяжело, но он лишь всхрипывал, когда сучья впивались в тело, и упрямо полз вперед, не давая передыха ни себе, ни Егорке. Время будто остановилось. Сколько ползли и какой путь одолели, неизвестно. Только когда выбрались из-под бурелома, увидели — близкое чистое небо над головой, украшено крупными звездами. Выходят они почти целый день ползли, Но это уже нисколько не трогало, потому что их сразу же сморил сон, и они уснули прямо на камнях, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Утром, когда проснулись, стали осматриваться. Перед ними, вздымаясь вверх между отвесными и высокими выступами, тянулась, будто извилистая река, каменная осыпь. Они пошли вверх по ней, рискуя в любой момент свернуть себе шеи, замирая от страха, лишь бы не сорвался сверху дурной камень и не обрушил бы на них камнепад. Тогда уж точно верная смерть. И еще один день положили они на каменную осыпь. Осталось третье испытание. Узкая тропа круто брала разбег и уходила вверх. С одной стороны скала, прямая и ровная, как выстроганная доска, макушка ее терялась в беленьких облаках. С другой стороны такой же прямой и ровный обрыв, уходящий, казалось, в преисподнюю, дна не видно а сама тропа была настолько узка, что на нее боязно было взойти. Но Пругов шагнул и двинулся, чутко сторожа каждый свой шаг. Егорка следом за ним. Они поднимались все выше и выше, но макушка скалы, скрытая облаками, оставалась по-прежнему недосягаемой. В какой-то момент, прижимая спиной к прохладному камню, Егорка остановился, чтобы перевести дух. Поднял глаза в небо и услышал короткий, как выстрел, вскрик пругова. Чуть было не дернулся от неожиданности, но удержался, будто влип в скалу. Медленно опустил взгляд, впереди, на тропе, перед ним никого не было, только косая и легкая тень горного орла невесомо скользила по сероватому камню с красными прожилками долго стоял егорка не в силах двинуться дальше свинцовой тяжестью налились ноги и отказывались повиноваться. Тогда он осторожно опустился на колени, вытянулся на тропе во весь рост и пополз.